Глава 23. Как только я окончательно убедил себя, что увидел саму смерть, у меня тут же возникло желание поесть. Я пропустил завтрак. Если бы смерть забрала меня до ланча, я бы отправился на ту сторону очень, очень голодным. А кроме того, на пустой желудок я плохо соображаю. Недостаток сахара в крови замедляет процесс мышления. Если бы я позавтракал, то, наверное, смог бы понять, что хотел мне сказать Джейкоб. Кухня в монастыре большая, но при этом очень уютная. Возможно, потому что от царящих на ней запахов рот сразу наполняется слюной. Когда я вошел, воздух благоухал корицей, коричневым сахаром и тушеной с яблоками свининой. Понятное дело, есть захотелось еще сильнее. Готовкой занимались восемь сестер, все с раскрасневшимися улыбающимися лицами, некоторые с пятнами муки на щеках, с закатанными рукавами, в синих фартуках поверх белых ряс. Две сестры пели, и их мелодичные голоса радовали слух. У меня возникло ощущение, что я попал в какой-то старый фильм, и сейчас на кухню вбежит Джулия Эндрюс в костюме монахини, напевая песенку церковной мышки, сидящей у нее на тыльной стороне ладони. Когда я спросил сестру Реджину Марию, можно ли мне сделать сэндвич, она ответила, что приготовит его сама. Легко и принужденно, орудуя ножом, что вроде бы не свойственно монахиням, Она отрезала два больших ломтя от толстого батона, потом два тонких ломтика от окорока, один кусок хлеба смазала горчицей, второй майонезом. Быстренько собрала ветчину, швейцарский сыр, парубльные оливки, салат, помидоры и хлеб. Кулинарное чудо. Придавила рукой, разрезала на четыре части, положила на тарелку, добавила маринованный огурчик и протянула мне. Я за это время едва успел помыть руки. Тут и там у боковых столиков на кухне стояли табуретки. Где-то мог выпить чашечку кофе или съесть сэндвич, не путаясь под ногами. Я огляделся, чтобы выбрать самую подходящую, и увидел Родиона Романовича. Бородатый русский работал за длинным столом, на котором стояли десять пирогов. Покрывал их шоколадной глазурью. Рядом на том же столе лежала книга о ядах и знаменитых отравителях. Я заметил, что закладка вставлена где-то на пятидесятой странице. Заметив меня, он нахмурился и указал на соседнюю табуретку. Человек я дружелюбный, никого не люблю обижать, вот и не нашел повода отклонить предложение. Даже если оно исходило от русского, возможно, потенциального убийцы, которого слишком уж интересовали причины моего появления в гостевом крыле аббатства. Как идет ваше духовное обновление? Медленно, но плодотворно. Раз уж кактусов здесь нет, мистер Томас, во что вы будете стрелять? Не все повара блюд быстрого приготовления и медитируют под пистолетные выстрелы, сэр. Я откусил кусок сэндвича. Некоторые предпочитают метать ножи. Романович продолжал покрывать глазурью первые из пирогов. Я вот нахожу, что выпечка успокаивает и настраивает на размышления. Так вы сами испекли пироги, не только покрываете их глазурью? Совершенно верно. Это мой лучший рецепт. Пироги с апельсиновой миндальной начинкой, и глазурью из темного шоколада. Звучит неплохо и сколько людей на текущий момент вы отравили своими пирогами? — Я давно потерял счет, мистер Томас, но все они умерли счастливыми. Сестра Реджина Марии принесла мне стакан Кока-Колы, я ее поблагодарил. Она сказала, что добавил в стакан две капли ванили, зная, что я люблю привкус ванили. — Вы всем нравитесь, — заметил Романович, когда сестра отошла. — Скорее нет, чем да, сэр. Они монахини и должны со всеми ладить в лоб романовиче вероятно был встроен некий гидравлический механизм, позволяющий очень уж низко надвигать брови на глаза, когда настроение русского ухудшалось. Обычно я с подозрением отношусь к людям, которые всем нравятся. добавление композантной фигуре вы еще и на удивление серьезны для верзилы. по рождению я русский мы но раз бываем серьезными Я все время забываю о вашем русском происхождении Вы настолько лишились акцента, что люди принимают вас за уроженца Ямайки. Вы, наверное, удивитесь, но никто и никогда не спрашивал меня, родился ли я на Ямайке. Он закончил покрывать шоколадной глазурью первый пирог, отодвинул ее в сторону, поставил перед собой второй. Вы знаете, кто такой Верзила, не так ли? Верзила — это уроженец штата Индиана или живет там. Готов спорить, именно так об этом слове написано в толковом словаре. Он промолчал, продолжил покрывать глазурью второй пирог. «Поскольку вы по рождению русские и сейчас не живете в штате Индиана, то никакой вы не верзила». «Я эмигрировавший верзила, мистер Томас. Когда вернусь в Индианаполис, то тут же стану настоящим верзилой». Став верзилой, остаешься им навсегда». «Совершенно верно». Маринованный огурчик так приятно хрустел на зубах. Я задался вопросом, а не добавил ли Романович чего-то смертельного в маринад в банке с огурчиками. «В Индианаполисе разветвленная сеть публичных библиотек», — указал я. «Это точно. А также восемь университетов и колледжей, в каждом из которых есть своя библиотека». Не отрывая взгляда от пирога, Романович сменил тему. «Вы только в носках, мистер Томас. Так удобнее шпионить за людьми». При таком количестве библиотек в Индианаполисе легко найти место библиотекаря. На самом деле конкуренция в нашем деле огромная. Если бы вы надели резиновые боты на молнии и вошли через раздевалку, которая примыкает к кухне, то доставили бы сестрам меньше хлопот. Я оскорблю о том, что испачкал пол монастыря, но мне не достало ума захватить с собой пару резиновых бот на молнии. Как странно. Вы производите впечатление молодого человека, который всегда все предусматривает. Это только впечатление, сэр, обычно я действую по обстановке. Так в какой из этих многих библиотек вы работали? В библиотеке штата Индиана, которая расположена напротив Капитолия, в доме 140 по Северной Сенатской авеню. В этой библиотеке более 34 тысяч наименований книг, как об Индиане, так и написанных писателями из Индианы. Библиотека и генеалогическое отделение работают с понедельника по пятницу, с 8 утра до половины пятого вечера. С 8.30 до 4 по субботам. Закрыты по воскресеньям и в дни праздников, национальных и штата. Экскурсии проводятся по предварительной договоренности. Совершенно верно, сэр. Само собой. Третья суббота мая – день ярмарки округа Шелби. Я думаю, в Индианаполисе самый знаменательный день в году. Вы согласны, сэр? Нет, не согласен. Третья суббота мая – день фестиваля цимбалистов в округе Шелби. Если вы считаете, что концерты местных и получивших национальную известность цимбалистов собирают огромные толпы зрителей и проводятся на многотысячных аренах, то вы еще более особенный молодой человек, чем я думал ранее. Какое-то время я молчал, дожевывая сэндвич. Когда я облизывал пальцы, Родион Романович спросил. «Вы знаете, что такое цимбалы, не так ли, мистер Томас?» «Цимбалы», — ответил я, — «это музыкальный инструмент с деревянным корпусом, трапецеидальной или прямоугольной формы с натянутыми металлическими струнами, по которым бьют палочками или колотушками. Мой ответ его определенно повеселил, хотя лицо оставалось мрачным. Готов спорить, именно так об этом слове написано в толковом словаре. Я ничего не ответил, только долизал пальцы. «Мистер Томас, вам известно, что в эксперименте, за которым следит человек, субатомные частицы ведут себя иначе, чем точно в таком же эксперименте, который проходит без наблюдателя?» и результат анализируется после его завершения. — Конечно, все об этом знают. Он приподнял одну из кустистых бровей. — Все вы говорите? Тогда вы понимаете, что сие означает. — По крайней мере, на субатомном уровне человек может частично менять реальность, — ответил я. Романович бросил на меня взгляд, который я бы с радостью запечатлел на фотографии. — Но какое отношение это имеет к пирогу? — спросил я. Квантовая теория учит нас, мистер Томас, что каждая точка пространства связана с любой другой точкой, независимо от расстояния между ними. Каким-то таинственным образом любая точка на планете в далекой галактике так же близка ко мне, как вы. Вы уж извините, но я не чувствую, что близок к вам, сэр. Вышесказанное означает, что информация, неодушевленные предметы и даже люди теоретически могут мгновенно перемещаться между этим монастырем и Нью-Йорком, даже между этим монастырем и той планетой в другой галактике. А как насчет этого монастыря и Индианаполиса? Та же история. Вау. К сожалению, мы еще не понимаем в достаточной степени квантовую структуру реальности, вот и не можем реализовать на практике эти чудеса. Многие из нас не понимают, как программировать видеомагнитофон, поэтому нам еще долго не попасть в другую галактику. Он покончил со вторым пирогом. Квантовая теория дает нам основание верить, что на каком-то глубинном уровне любая точка Вселенной каким-то невероятным образом представляет собой одну и ту же точку. У вас капелька майонеза в уголке рта. Я нашел капельку пальцем. Облизнул палец. Благодарю вас, сэр. Взаимосвязь каждой точки Вселенной настолько полная, что огромная стая птиц, поднявшаяся с болота в Испании, вызовет крыльями колебания воздуха, которые отразятся на погоде в Лос-Анджелесе. «И да, мистер Томас, в Индианаполисе тоже». Я вздохнул. «Все равно не могу понять, какое отношение имеет все это к пирогу». «Я тоже не могу», — ответил Романович. «Все это должно иметь отношение не к пирогу, а к нам с вами». Последнее заявление русского меня удивило. А когда я взглянул в его совершенно непроницаемые глаза, то почувствовал, что они разлагают меня на субатомном уровне. Озабоченный тем, что еда могла остаться на втором уголке рта, я протер его пальцем, но не нашел ни майонеза, ни горчицы. «Я опять ничего не понимаю», — признался я. «Вас привел сюда Бог, мистер Томас», — я пожал плечами. Он не удерживал меня от прихода сюда. «Я уверен, что вас привел сюда Бог», — высказал свое мнение Романович. «И меня это очень интересует. Бог привел вас сюда или нет?» «Я практически уверен, что сатана меня сюда не приводил». Заверил я его. За рулем автомобиля, на котором я приехал, сидел мой давний друг, и рогов у него нет. Я поднялся с табуретки, перегнулся через пороги, взял книгу, которую русский принес из библиотеки. «Книга не о ядах и знаменитых отравителях», указал я. Но название книги тоже не радовало. «Холодное оружие убийцы», «Роль кинжалов», «Ножей и стилетов», в «Смерти королей и священников». «Я интересуюсь историей», объяснил Романович. Цвет переплета совпадал с цветом переплета книги, которую он держал в руках в библиотеке. Я не сомневался, что это та самая книга. Хотите кусок пирога? предложил он. Я положил книгу на стол. Может быть, позже? Позже может и не остаться. Всем нравится мой пирог с апельсиновой миндальной начинкой. У меня колики от миндаля, заявил я и дал себе зарок сообщить об инциденте с книгой сестре Анжели. Доказать ей, что русский, как бы она ему не доверяла, такой же лжец, как и любой другой. Я отнес пустые стаканы тарелку к раковине и начал их мыть. Тут же рядом, словно джин из арабской лампы, возникла сестра Реджина Мария. «Я их помою, Оди. «Мистер Романович испек много пирогов на ланч», — сказал я, когда она атаковала тарелку намыльной губкой. «Пироги к обеду», — поправила она меня. И они так хорошо пахнут, что просто нет сил удержаться и не попробовать кусочек». «Он не похож на человека, который любит проводить свободное время на кухне». «Может, для тебя не похож», — согласилась сестра Риджина Мария. «Но печь он любит, и к выпечке у него талант». «То есть вы уже пробовали его десерты?» «Много раз. И ты тоже». «Не может быть». «Лимонный торт с кокосовой глазурью на прошлой неделе. Его испек мистер Романович. А недели раньше — пирог из кукурузной муки с миндалем и фисташками». Я кивнул. «Точно. Помню. Пальчики оближешь». Внезапно в старом аббатстве забили колокола, словно Родион Романович инициировал этот грохот, чтобы посмеяться над моей доверчивостью. В новом аббатстве колокола звонили на многих службах, но здесь редко, а в такой час никогда. Нахмурившись, сестра Реджина Мария вскинула глаза к потолку, потом перевела взгляд в сторону церкви монастыря и колокольни. Ох, ты думаешь, вернулся брат Константин?» Брат Константин, покончивший с собой монаху, прямо цеплялся за этот мир. «Извините, сестра, я поспешил из кухни, сунув руку в карман джинсов за универсальным ключом».